Глава сорок восьмая. «Идем, познакомишь, но я потом все равно уеду на базу. Завтра финал, надо сил накопить». «Ты как старый дед бываешь?» «Нет, иногда это к месту. Мне в постели твоя забота нравится. Но бывает и странно выглядит твое здравомыслие», задумчиво сказала Оксанка, таща меня за руку к подруге. «Таня, так ее звали». Была мелкой, но фактурной девушкой, довольно миленькой на лицо. Тут же взяла с места быка за рога. Оказывается, она приметила мое близкое знакомство с первыми лицами области и пожелала поиметь с этого кое-что. «Я уже давно пытаюсь попасть на прием в обком по личному вопросу, но все никак не удается, а дело срочное у меня. Поможешь?» «Что нужно-то конкретно?» Пытаюсь надумать причины расставания с импортными сапогами, но ничего в голову не приходит. Просто можешь мне встречу устроить или с Власовым, или с Виктором Семеновичем. Не хочет раскалываться девушка. С первым секретарем? Точно нет. Сам с ним шапочно знаком. А вот со вторым могу. Но пока не скажешь, для чего помогать не стану, честно ответил я. Понимаешь, я сирота. «Мои родители погибли два года назад на теплоходе Суворов», – начала девушка. «Сочувствую», – успел вставить я, припоминая этот случай. Дело было негромкое, но трагичное. Впрочем, в СССР пока всю информацию дозировали. «Наверное, квартиру хочет попросить», – решил про себя я. «У них было увлечение, археология, и дома у меня осталась большая коллекция старинных вещей», – удивила меня девушка». Три года назад, когда родители были живы, папа договорился часть коллекции отдать в наш областной музей, и вот уже два года они меня из одного кабинета в другой гоняют. Ты не думай, я не избавиться от забот хочу, а чтобы о родителях память была. А историю нашей области я изучаю до сих пор, даже на раскопки езжу. Она рассказывает очень увлеченно и видно, ей интересна эта тема. Тут вспоминаю, что был я в этом музее в прошлой жизни. Показался он мне маленьким, зала 3-4, и в основном с оружием. Расширить бы его не помешало. Да, точно. Ростовский областной музей краеведения назывался. Краеведение? Блин, а ведь у меня поручение от Комсомольского форума помочь в развитии краеведений в СССР. Ясно, что я на подхвате, там на первых ролях другие, но и я могу вполне официально внести свой вклад в это важное дело. Более того, это и мое комсомольское поручение, как бы это смешно ни звучало для меня, взрослого. Слушай, я вот был на форуме в январе в Москве, и там среди рекомендованных комсомольских инициатив была и еще такая... И я рассказал девушке идею новой науки, заключающейся в комплексном изучении территории своей малой родины. Здорово! Эх, у нас бы такое организовать! Загорелись глаза у Тани, а Оксанка лишь презрительно фыркнула тихонько. Все-таки предлагаю начать с комсомольской организации, сказал я. Была я там, не помогло. И в нашу партийную организацию мединститута ходила... Тоже не очень там охота им этим заниматься, призналась Таня. Нет смысла ехать с пустыми руками, давай готовить свои предложения на бумаге. Ты печатать умеешь, решился я. А со встречи проблем не будет, я тебе обещаю, и выслушаю тебя внимательно. Ни на какую базу я не поехал, а направились мы в местную столовую накидывать тезисы. Начать мы решили с краеведческого кружка для школьников. Бегло набросали цели и задачи. Углубить и расширить знания учащихся по истории Донского края, своего поселка, школы. Воспитывать волевые качества, укреплять гражданское отношение к истории Отечества. Потом оформили основные принципы работы. От простого к сложному, с учетом эмоциональной сложности, взаимодействия человека с природой и так далее. Ну и затем уже составили план, начиная от географии и экономики, заканчивая известными земляками. Работа увлекла, и, закончив, мы поняли, что здорово проголодались. Я вспомнил про столовую в обкоме КПСС. Едем туда, благо она допоздна работает. На вахте милиционер делает звонок в приемную и нас пропускают. «Я решил угостить девушку, набрали еды разной, и тут в столовой появился Андрей. «Чего пожаловал?» – спросил он, и с интересом оглядывая мою спутницу. «А посмотреть было на что?» «Как я говорил, все при ней!» «Вот, жениться хочу!» – решил пошутить я, кивая головой на Таню. «От возмущения девушка даже потеряла дар речи, да и Андрей явно растерялся!» «Шучу! Мы по делу!» – сказал я. и изложил всю суть нашей задумки. «Так это вам ко мне!» «Я курирую этот вопрос», – порадовал нас Андрюха, «но к Виктору Семеновичу зайти надо, он хотел тебя видеть». Таня уважительно посмотрела на Андрея, потом на меня, а потом еще раз на Андрея, уже оценивающе. Сразу попасть на прием не вышло, у него проходило совещание, И мы ждали в кабинете у инструкторов, где сидело всего три человека. Зато пока ждали, напечатали на печатной машинке все наши задумки. Наконец, нас вызвали к Виктору Семеновичу. Молодцы, ребята! Важную вещь задумали. Нам, кстати, уже поставили такую цель. Помочь с организацией идей. А тут вы и уже с рабочим планом, да еще и исполнительницей этого плана. Улыбнулся старший товарищ, выслушав нас и прочитав наше совместное творчество. Много времени он нам уделить не смог, зато помог конкретно одним звонком в ростовский обком ВЛКСМ. «Порядок! С сегодняшнего дня ты будешь инструктором там», – улыбнулся он Татьяне. «По всем вопросам. И если будут трудности, обращайся к Андрею. Он у нас отвечает за образование в том числе. А сейчас с этими бумагами». Поезжай к первому секретарю Антонову, он тебя ждет уже. Насчет транспорта я распоряжусь. Мы остались вдвоем в кабинете, и Виктор Семенович, помолчав, неожиданно спросил. «А ты знаешь, с кем у тебя завтра финал?» «Что то упустил этот момент?» – осторожно ответил я. «С чеченцем, племянником того самого друга нашего первого, которому я передарил твои емкости для распития вина». «Видел ты этого мужчина в спорткомплексе? Он тут уже неделю живет, якобы в отпуске погостить приехал, а сегодня я узнал, что он, оказывается, дядя твоего соперника», – неожиданно заявил Виктор Семенович. «Ну вот, сейчас попросит, чтобы я бой слил, и отказывать-то я не хочу. И с другой стороны, будет ли у меня такой шанс в будущем еще раз?» Да и наша команда на меня смотрит с надеждой. Грустно, подумал я, но не угадал. Поспорили Власов со своим другом на ваш бой. Так что просьба выложиться по полной и выиграть. Я знаю, ты и так будешь стараться, но тут особый случай. Боюсь, рефери будут не на твоей стороне. Это я тебе по секрету говорю. Хм. Чемпионат СССР? Неужели там можно повлиять? Все же смотрят бой, засомневался я. Может, Толя, может. И спор вроде бы у них пустяковый, а важный для обоих. Я понял. Выиграю. И спасибо за предупреждение. Благодарю его. Мы еще пообщались минут пять, и я еду домой. Реально еду. Сначала водитель завозит меня на базу, а потом уже и Таню в обком ВЛКСМ повезет. Толя, спасибо тебе за помощь. Это я так и работу смогу на скорой бросить, если буду освобожденным инструктором, говорит Таня на прощании. А сапоги я, сапоги сама носи лучше. Впрочем, это ваши дела. Не вникаю я в девичьи дела, записывая телефон девушки. Богатая невеста, квартира треха в центре, Коллекции. Телефон вон не сняли. Сирота, правда, это плохо. С тестем не бухнуть. Соображаю я, идя к себе в комнату. Ты где шаришься? Тебя уже тренеры обыскались, наехал сразу на меня Петруха. Сало, привезенное мной, он уже напополам синицами схарчил, и от этого моя ценность в его глазах резко упала. Никто не умер, осведомился я, летая в своих мыслях, и еле ушел от резкого удара по корпусу. Совсем батыр берега попутал. Попытался меня ударить. В следующую минуту Петя остро жалел о своем опрометчивом решении, а еще больше жалел, что он не борец, а боксер. Я зажал его голову, причем не безопасно через руку, а просто за шею, а я так и сломать могу ее любому. «Все, все, сдаюсь», – запыхтел Петька, извивавшийся на кровати, пытаясь освободиться от захвата. «Вы чего это делаете?» – изумился Игорь Леонидович, зайдя к нам в комнату. С языка чуть не сорвалось, мол, стучаться надо. «Учу Петьку борьбе», – честно сказал я. «Да брось, ты ему голову оторвешь же», – попросил тренер. А она ему все равно без надобности. Раздумать ей не хочет», – сказал я, отпуская красномордого Петруху. «Так, вы тут конфликты на ровном месте не разводите. Ясно, я сказал?» Руки пожали друг другу, скомандовал понявший все опытный педагог и по совместительству единственный тренер, чей боец будет биться в финале. о сказал Петя, сдуру протянув мне свою ладонь. А сила в руках у меня, папина, отметил про себя я, сжимая ладонь соседа. Ты знаешь, кто твой соперник завтра? Спросил Игорь Леонидович, не обращая внимания на моего оппонента. «Из Чечни кто-то», — сказал я. «Надо же!» — поинтересовался, — проворчал мой тренер. «Я думал, ты ушел сразу. И знаешь, что мне не понравилось в его бою?» «Судьи были за него», — спросил я. «Смотрел бой? Откуда? Я тебя не видел», — удивился тренер. «Хотя неважно, да. Он, по-моему, проиграл бой». «Игорь Леонидович, так это же для нас хорошо, что сильный боксер выбыл». Остался более слабый соперник, неожиданно сказал Петька, высказав первую умную мысль за все время нашего знакомства. Ну, если с этой точки зрения рассмотреть, протянул наставник, ладно, ужинай и спать раньше ложись. А вы, ребята, не мешайте ему, он завтра за весь край биться будет. Не только за край, еще и за область, и за первого секретаря ростовского обкома КПСС. Додумал я про себя концовку.